ПОЖАР 10 часов вечера Хрипло, пробрякали часы Звенит звонок Утомленный длинным слепым зимним днем, с бесконечными уроками и ноской дров, Шкида идет спать. Затихает здание, погружаясь в дремоту. Дежурная воспитательница, немка Элан-Люм, очень довольна. Сегодня воспитанники не бузят, сегодня одни бесшумно укладываются в постели и сразу засыпают. Не слышно диких выкриков, никто не дерется подушками, все вдруг стали послушными, спокойными и тихими. Такое настроение у воспитанников бывает редко, и Илан Люм чрезвычайно рада, что это случилось как раз в ее дежурство. Ее помощник, воспитатель, полный белокурый и женоподобный мужчина по прозвищу Шершавый уже спит. Шершавый скверный воспитатель, из породы мягкотелых. Он благодушен, не быстр в движениях и близорук. Это позволяет шкицам в его присутствии бузить до бесчувствия. Сегодня Шершавый утомлен, он не только воспитатель, но и фельдшер, Лек Пом, лекарский помощник. Сегодня был медицинский осмотр, и Шершавый очень устал, перещупав и перестуков полсотни воспитанников. Шершавый спит, но Илон Люм не сердится на него. и кажется, что она и без помощника уложила всех спать. Илон Люм смотрит на часы четверть одиннадцатого. Она решает еще раз обойти здание, заходит в четвертый класс и застревает в дверях. Весь класс сидит на партах. Виту ребят заговорческий. При входе немки все вскакивают и замирают. Потом к ней подходит Ионин и с несвойственной ему робостью говорит. «Элла Андреевна, сегодня мы справляем юбилей. Выход 25 номера зеркала». «Элла Андреевна, мы хотели бы отпраздновать и это важное для нас событие устройством маленького банкета. И поэтому всем классам просим вас разрешить нам остаться здесь до 12 часов. Мы обещаем вам вести себя тихо. Можно?» Глаза всего класса впились в воспитательницу. Немка растрогана. «Хорошо сидите, но чтобы было тихо». Она уходит. В классе начинаются приготовления. Выдвинут на середину круглый стол, уставленный скромными явствами, средства на которые собирались всем классом в течение двух недель. Мамочка ставит на стол чайник с кипятком и, расставив кружки, развязным голосом говорит «Прошу к столу». Ребята чинно рассаживаются за столом. Янки пробует сказать речь. Братишки, итак, вышел двадцать пятый номер нашего зеркала. Он хочет продолжать, но не находит слов, да и без слов все ясно. Он достает из парты комплект зеркала и раскладывает его по партам. 25 номеров пестрой лентой раскинулись на темном крашенном дереве. 25 номеров. 25 недель усиленного труда. Это лучше всяких слов говорить об успехе редакции. Класс с уважением смотрит на газету. Класс разглядывает старые номера, как какую-нибудь музейную реликвию. Только купец не интересуется зеркалом. Забравшись в угол, он расправляется с колбасой. Он тоже взволнован, но не газетой, а шамовкой. Потом ребята вновь высаживают в застрол, пьют чай, хрустят галетами, едят бутерброды с маслом и колбасой. В классе жарко, поставленный на время холодов чугунка топится с утра дровами, наворованными у дворника. От чая и от жары все размякли, лениво развалившись сидят, не зная, о чем говорить. Третьеклассник-бобер, случайно затесавшийся на банкет, начинает тихо мурлыкать яблочко. «Эх, яблочко, да подоконнички, в Петрограде появились покойнички». Но яблочко не очень подходящее к случаю песня. Ребятам хочется спеть что-нибудь более торжественное величавое, и вот Янкель затягивает школьный гимн. Мы из разных школ пришли, чтобы здесь учиться. Братья дружною семьей будем же трудиться. Ребята подхватывают, бросим прежнее житье, позабудем, что прошло. Смело к новой жизни, смело к новой жизни. Один купец не поет. Он считает, что грецию буржуйки гораздо приятнее. Улыбаясь широкой улыбкой, он сидит около пузатой железной печки, помешивая кочергой догорающие угри и головешки. «Мамочка, сходи посмотри, который час», — говорит Янкель. Но в эту минуту дверь открывается и входит Элан-Люм. Пора спать, ребята, уже половина первого. Никто не возражает ей. Шкицы встают, бесшумно расставляются по местам столы, табуретки и стулья, убираются остатки юбилейного ужина, складываются на железный поднос посуда. Янкель бережно и любовно укладывает в свою парту виновника торжества комплект зеркала и вместе с другими на цыпочках идет к выходу. В дверях его останавливает Илан-Люм, кивком головы она показывает на чугунку. Янкель возвращается. Наспех поковыряв кочергой и видя, что головешек нет, он закрывает трубу. Выходя из класса, он замечает, что на полу у самой стены прижался крохотный уголек, случайно выскочивший из чугунки. Надо бы подобрать или затоптать его, но возвращаться янке лени. А ось ничего не случится, погаснет скоро. Мысленно решает он и выходит из класса. В спальне тихо, все спят. Воздух уже достаточно нагрелся и погустело дыхание, но почему-то теплая густота делает спальню уютней. Пахнет жильем, слабо мерцает угольная лампочка, Свесившийся с потолка настолько слабо, что через запущенный и немокный виден свет уличного фонаря, пробивающегося в комнату и освещающий ее. В спальне тихо. Изредка кто-нибудь из ребят, самый беспокойный, увидев что-то страшное во сне, слабо скрикивает, и заворочается испуганно на кровати. Потом скинет голову, сядет увидев, что он не в клетке с тиграми, и не на уроке математики, и не на краю пропасти, а в родной шкитской спальне, и вновь успокоится. И в комнате опять тихо. Янкель проснулся, перевернулся на другой бок, зевнул и огляделся. Было еще темно. Все спали. Также бледно светила лампочка, но фонарь за окном уже не горел. Часа 3-4 подумал Янкель и собирался уже опять уткнуться в подушку, как вдруг в его внимание приковало маленькое сизое облачко вокруг лампочки. Что за черт? Кто бы мог курить в спальне, невольно мелькнуло в голове. Но думать не хотелось, хотелось спать. Он опять укрылся с головой, одеялом и притих. Вдруг из соседней комнаты кто-то позвал воспитателя. Тот повертелся на кровати и кряхтя поднялся. «Кто меня зовет?» — прокрепил шершавый, болезненно морщися, хватаясь за голову. Кричал газинфуз, самый длинный и тощий из всех штицев и в то же время самый трусливый. «Ну пойдем, пойдем!» Они переглянулись. Потом Янкель решительно дернул дверь и вышел, наклоняя голову и закрывая подушкой рот. Сразу почувствовался противный запах Гарри. Дыма вступил их плотной стеной. Держась за руки, они на ощупь вышли в зал. Янкель открыл на минуту глаза и сквозь жуткий мрак увидел едва мерцающий глазок лампочки. Обычно светлый зал теперь был темен, как черные покрывало. Ребята миновали зал, свернули в коридор, по временам открывая глаза, чтобы ориентироваться по лампочкам. от дыма, пробивавшегося сквозь подушку, начало першить в горле, глаза слезились. Было страшно идти вперед, не зная, что горит. «А вдруг мы идем на огонь?» Но вот за поворотом мелькнул яркий свет, Дыму стало меньше. «Эконом» уже стоял у дверей, встревоженный запахом Гарри. «Пожар! Семен Иванович!» — разом выкрикнули Янкель и Бобер, с жадностью глотая свежий воздух. «Пожар!» — «Эконом» засуетился. «Так что же вы? Бегите скорее в пожарную команду! Погодите, я открою черную лестницу!» Звякнула цепочка. Ключ защелкал по замку, прыгая в дрожащих руках старика. «Пойдем?» — спросил Янкель, нерешительно поглядывая на Бобра. «Конечно, надо же!» Если не считать подушки, которую Янкель держал в руках, на нем была только нижняя рубашка, пара брюк и незашнурованные ботинки. Он минуту потоптался, поглядывая на одежду товарища, облаченному в полушубок бобру колебаться было нечего. «Идти или не идти?» Янкель хотел было отказаться, но потом решил. «Ладно, пойдем». Быстро сбежали по лестнице. Татарин дворник Мефтоходын открыл ворота, и ребята выскочили на Курлянскую. Поглядим, где горит, задыхаясь, крикнул Янкель Вышли на середину улицы и, поглядев-то, окна ахнули Четыре окна нижнего этажа школы, освещенные ярко-красным светом, бросали отцвет на снег Янкель завыл Наш класс! Сгорело все! Зеркало сгорело! И ни слова больше не сказав, оба шкица рванули во мрак Несмотря на мороз и на более чем легкий костюм, Янкель почти не чувствовал холода, только уши пощипывало. Вокруг царила тишина. На улицах не видно было ни души. Было время самой глубокой ночи. Бежали долго, по прямому, как стрела, Старопетерговскому проспекту. Проскочили мимо ярко освещенные фабрики, потом устали, запыхались и перешли на быстрый шаг. Обоих мучил вопрос, что-то делается там в Шкиде. Вдруг Янкель, не убавляя хода, шепнул Бобру Ой, гляди, кто-то крадется Оба взглянули на развалины дома И увидели серую тень, спешившую перерезать им дорогу Бобер побледнел Живые покойники, полушубок снимут Идем скорее, оборвал Янкель Ему-то бояться было нечего Пожалуй, он ничем не рисковал Так как вряд ли какой бандит решится снять последнюю рубаху А потом нижнюю, грязную и старую Стиснув зубы и скосив глаза, шкицы прибавили шагу с намерением проскочить мимо зловещей тени. Но маневр не удался. Из-за груды кирпичей с револьвером в руках появился человек в серой шинели. «Стой! Руки вверх!» Ребята остановились и послушно подняли руки. Солдат, не опуская револьвера, спросил, подозрительно оглядывая шкицев, «Куда идете?» У бобра прошло чувство страха. И он, почувствовал, что это не налетчик, бодро сказал, «В пожарную часть!» — Откуда? — Из интерната. Пожар у нас. Серая шнель минуту нерешительно потопталась, потом, спрятав револьвер, уже смягчаясь, пробурчала. — Пойдемте, я вас провожу. По дороге разговорились. Человек с револьвером оказался агентом. — А я вас чертенята за налетчиков принял, — засмеялся он. — А мы вас, — осмелев, признался агенту Янкель. — Меня... «Да, мы думали, что вы живой покойник. Ну, этих супчиков в Питере уже не осталось. Всех давно выловили», — сказал чекист. Тут он обратил внимание на жалкий костюм Янкеля, скинул шинель и сказал «На, накинь, а то простудишься». Пришли в часть. Едва успели подняться на второй этаж и сообщить о пожаре, как ребята уже позвали вниз. Там уже мелькали ярко-рыжие факелы, блестели медные пожарные каски, крепели гривастые лошади». Пожарные посадили ребят на возок и вся часть рванулась вперед, разрывая сгустившуюся ночную тишину звоном, перепевом сигнального рожка, хрястом подков и лошадиным ржанием. Когда подъехали к школе, там уже стояла довольно большая толпа зевак. Почти одновременно приехала еще одна пожарная часть. янки и бобер под черной лестницей по было наверх, но эконом выгнал их, несмотря на самые горячие протесты. В это время в спальне разыгрывалась трагедия. Много времени прошло, пока удалось разбудить спящих. А когда все наконец проснулись, в комнате уже стоял густой дым. Он пробивался из всех щелей, быстро заполняя помещение. Началась паника. Кто-то из малышей заплакал. Треснуло где-то выдавленное стекло. Ребята вдруг все сразу забегали, громко закричали, заметались. В этот момент... Распахнулась дверь И в спальню ворвалась Илан люм Дети, берите подушки, все ко мне Как стадо баранов к пастуху Прихлынули к немке воспитанники Ожидая от нее чуда И даже Купа, нерешительно почесав затылок И спокойно докурив папироску Приблизился к ней Илан люм повысила голос Стараясь перекричать гудевшую массу Закройте рты подушками И все идите за мной, чтобы не растеряться Держитесь друг за друга Пожар разрастался Это было видно по дыму, густому-густому и черному. Илан люм раскрыла двери настиж и смело вышла навстречу черной завесе. За ней двинулись остальные. Идти было нелегко. Нужно было лишь свернуть направо, сделать три шага по лестничной клетке и открыть дверь в квартиру немки, где имелся выход на другую лестницу. Уже вся школа толпилась на лестничной площадке, нетерпеливо дожидаясь, когда откроют заветную дверь. Но передние что-то замешкались. Искали ручку, медную дверную ручку, но не находили Десятки рук шарили по стенам, хватались за карнизы, мешали друг другу Ручки не было Искали на ощупь Открытые глаза все равно мало помогли бы Дым черный, как сажа, слепив глаза, вызывая слезы Послышались сдавленные крики Скорей, задыхаемся Кто-то не выдержал, закашлялся и, глотнув дым, издал протяжный вопль Стало страшно Купец, мрачно стоявший у стенки, наконец не выдержал и, растолкав скругившихся на лестничной клетке товарищей, медленно провел рукой по стене. Нащупав планку, опять провел и наткнулся на ручку. Брызнул яркий свет из-за открытой двери, и обессилившие, задыхающиеся шпингалеты, шатаясь, вывалились в коридор. илан Люм пересчитала воспитанников. Все были на месте. Она облегченно вздохнула, но тут же опять побледнела. «Ребята, а где воспитатель?» Мертвым молчанием ответили ей шкицы, где воспитатель снова и уже с тревогой переспросила немка. Тогда купец добродушно улыбнувшись сказал, а он там в спальне еще лежит, чудак, охает, а не встает, потеха. Элан-Люм взвизгнула и, схватившись за голову, кинулся в дымный коридор по направлению к спальне. Минут через пять раздался громкий стук в дверь. Когда шкицы поспешили открыть ее, им представилось невиданное зрелище. Немка волокла за руку Шершавого, а тот бессильно полз по полу в кальсонах и в нижней рубахе. Язык у него вылез наружу, а в глазах светилось безумие. Он задыхался. Общими усилиями обоих втащили в коридор. Шершавый безжизненно упал на пол, а Илан люм тяжело дыша прислонилась к стене. Через минуту она уже оправилась. И снова голос ее загремел Над сводами коридора Все на лестницу, на улицу не выходите Все идите в дворницкую К Мефтохудыну Ребята высыпали во двор Но к дворнику никто не пошел Забыв о запрете, все выскочили на улицу Дрожат холода, шкицы Уставились на горящие окна Страх прошел, было даже весело А у забора стояли Япончик и Янкель и чуть не плакали Глядя на окна Вот зазвенело стекло, и пламя столбом вырвалось наружу, согревая мерзлую штукатурку стены. За углом запыхтела паровая машина, начинавшая качать воду. Надулись растянутые по снегу рукава. Мимо пробежали топорники, слева от них поднимали лестницу, и проворный пожарный, поблескивая каской, уже карабхался по ступенькам вверх. Жалобно звякнули последние стекла в горящем этаже, Фыркая шипя, и шлангов рванулась мощная струя воды. «Наш класс горит волочи выругался цыган, подходя к японцу и Янкелю. Но те словно не слышали, и, стуча зубами от холода и возбуждения, твердили одно слово. «Зеркало! Зеркало!» А Янкель иногда сокрушенно добавлял «Моя бумага! Мои краски!» Марш в Дворницкую вдруг загремел голос Викниксора над их головами. В последний раз, с грустью взглянув на горячий класс, ребята юркнули под ворота. Там уже толпились полуодетые и дрожащие от холода шкицы. Дворницкая была маленькая, и ребята расселись кто на подоконниках, кто прямо на полу. С улицы доносился шум работы, и шкицам не сиделось на месте. Но у дверей стоял Мефтохудын, которому строго-настрого запретили выпускать учеников за ворота. Мефтохудын — татарин, добродушный инвалид, беспалый. Приехал из Самары, бежал от голода и нашел приют в Шкиди. До сих пор ребята его любили, но сегодня возненавидели. «Пусти, Мефтохудын, поглядеть!» — горячился воробей. Ласково отпихивая парня, дворник говорил, растягивая слова. «Сиди, поджигала!» «Чего глядеть? Нечего глядеть! сиди на месте!» То и дело, то и ловлю, то и книг ссор Втаскивали в двери новых и новых воспитанников, пойманных на улице И снова уходили на поиски Ребята сидели сгрудившись, угнетенные и придавленные Сидели долго-долго, уже забрежу в окнах бледный рассвет А шкицы сидели и раздумывали Каждый по-своему строил догадки о причинах пожара Жарко чугунку натопили в четвертом отделении. Вот пол и загорелся. Электрическую проводку слишком давно не меняли. Курил кто-нибудь, чинарик оставил. Но настоящую причину знал один Янкель. Маленький красный уголек все время то потухал, то вспыхивал перед глазами. Наступило утро. Уехали пожарные, оставив грязные лужи и кучи, обгорелых досок на снегу. Печально глядели шесть оконных впадин, копотью, дымом и гарью, ударяя в нос утренним прохожим. Сгорели два класса, и выгорел пол в спальне. Утром старшие ходили по пепелищу, с поглядывая на обгоревшие бревна, на почерневшие рамы и закоптелые стены. Разыскивали свои пожитки, стараясь откопать хоть что-нибудь. Бродили вместе с другими, и янки с японцем искали зеркало. Но, как ни искали, даже следов обнаружить не могли. Они уже собирались уходить, как вдруг Янкель нагнулся над кучкой всякого коричьего хлама, сунул в эту кучу руку и извлек на свет что-то бесформенное, мокрое и лохматое. Замелькали исписанные печатными буквами знакомые листы. «Ура! Цело!» С величайшими предосторожностями чуть ли не всем классом откапывали любимые детище и, наконец, извлекли его. Но в каком виде предстало перед ними это детище? Обгорели края, пожелтела бумага. Полному уничтожению зеркала помешала вода. И, по-видимому, обвалившаяся штукатурка, придавившая шкидскую газету и заживо похоронившая ее в развалинах. Редакция ликовала. Потом Викниксор устроил собрание, опрашивал воспитанников, интересовался их мнением, и все сошлись в одном. Виновата буржуйка. Тот же торжественным актом буржуйки были уничтожены по всей школе. Дня через два третий и четвертый классы возобновили занятия, перебравшись во вновь оборудование класса наверху. Классы были не хуже прежних, но холодно и непривычно встретили воспитанников новые стены и нескоро привыкли к ним ребята Янкель и Японец как-то сразу вдруг утратили любовь к старому зеркалу и смотрели на него как на калеку с отвращением долго не могли собраться с духом и выпустить 26 номер газеты а потом вдруг посоветовавшись решили поставим крест на старом зеркале В неделю через две вышел первый номер роскошного многокрасочного журнала «Зеркало», который ничем не был похож на своего хоть и почтенного, но бесцветного родителя. А республика Шкит, покалеченная пожаром, долго не могла оправиться от нанесенной ей раны, как не может оправиться от разрушений маленькая страна после большой...